Текст 6. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, познал ли ты суть света того места, где мы с тобой находимся? Увидел ли ты свет и возможность света в его проявлении, как проявлении человека? Посмотри вокруг и пойми структуру света, но вначале посмотрю на душу свою». И смотрел я на душу свою, и видел ней свет, и шел свет к свету учения. И в свете учения я видел образование света истинного, света как Духа Святого, и видел, как создается образ потоки света. Как только я это увидел и сделал шаг к свету, тотчас увидел образ свой, образ человека, и как идет в него свет, в котором разуется песчинка за песчинкой, атом за матом, сфера за сферой. Я видел, как дух формирует физическое тело, концентрируя свет всего мира, и это начало создания духовной основы мира, как человек. Я видел реальный образ, заполненный духом по задаче и свету души. Я видел душу и в душе мир, и именно мир. Человек включил свою душу, мир и стал вечным и неразрушим, и стал ближе к Богу, и стал видеть его, понимая и управлять как гармоничными событиями, так и структурами в мире». Человек стал понимать и управлять миром для спасения и гармоничного развития. В структуре бесконечности выстраивать структуру вечности и в этой структуре открывать фундаментальная основа как принципы и законы мира. Мира миров, мира в себе, мира для всех людей. Я сделал еще шаг, подходя к образу, и увидел луч света, идущий из души к структуре образования света. И видел я бесконечное полотно, как структуру реальности и структуру медленно двигающейся волны. Я приблизился на одной стороне, находился человек живущий. На другой стороне образ человека, идущего в жизни на земле. Я смотрел душу каждого из них. Человек живущий думал о человеке, который был за гранью этого мира. О человеке, идущем к жизни на земле. А также он думал о себе и живущих людях, о благе земном и о земле, законах земных и законах небесных. Человек, идущий к жизни на земле, в физическом теле, думал о своем месте на земле и о каждом человеке, как и о том человеке, который думал о нем. Я также видел Создателя, заложившего вечное развитие Души человека. Я также видел, как два человека, находящиеся по разным сторонам грани одного мира, думали о встрече и вечной жизни на Земле. Я видел структуры на небе, созданные живущим человеком, где структура света и Духа Души создавал напрямую по задаче Создателя структуру, выстраивающую отношения Духа с Душой и физическим телом. Я видел, как люди, идущие к Земле, с неба, Земного. Мы строили структуру на земле, которая была реальностью живущих на земле по отношению к идущим на землю людям. Как только структура совпала по свету создания от создателя со светом действия души по созданию физического тела, реальность открывалась и человек шел на землю расти и развиваться, быть личностью и человеком в физическом теле. Люди живущие видят по структуре развития и знания от создателя помощь духовному. Имеет духовный рост и понимание. Люди, идущие навстречу, на физический план, видят помощь в людях, живущих на земле, в физических телах. Я посмотрел на образ и увидел человека, живущего в физическом теле, и человека, идущего к жизни в физическом теле. Каждый из них говорил о ее проложении, о вечной жизни на земле. Каждый из них обращался друг к другу и говорил о себе, и говорил о едином, о том, как развивать и строить мир, данный Отцом Небесным. О том, что в каждом атоме есть взгляд Отца Небесного, взгляд на мир и человека, взгляд на вечную счастливую жизнь и на развитие духовной основы самого человека. Я посмотрел в душу свою и видел образ, и видел себя. И благодарил я Отца Небесного за знание о душе, которое он дает каждому человеку, и был в душе, и видел.